Глава 20 Были ли какие-то знаки, сигналы, маячки, которые могли подсказать мне, что все закончится так? Наверное. После университета я работала фотографом. Устроиться на работу по специальности сразу после выпуска не получилось, поэтому кое-как накопила на фотоаппарат самую дешевую зеркалку и начала снимать друзей и знакомых. Подруга Галка была моей постоянной моделью. На ее лице я оттачивала мастерство фотошопа, старательно увеличивая ей верхнюю губу и выпрямляя нос. Галка этого не замечала, но фотографии ей жутко нравились. И она просила еще. Потом появились первые клиенты. Мне казалось чудом, что получаю заказы. Фотопрогулка, свадьба, выписка из роддома, крещение, предложение руки и сердца. Памятные события, запечатлеть которые незнакомые люди доверяли мне. Это была сплошная радость, а не работа. Некоторые любят фотографировать, но презирают программы и фоторедакторы. А мне всегда нравилось добавлять снимкам немного волшебства с помощью обработки. И весь этот процесс приносил сумасшедшее удовольствие. Как говорится, все было в кайф. Вечерами я пела на сцене в караоке-клубе. Мне нравилась моя жизнь, веселая и интересная, но при этом самостоятельная, взрослая. Мы с Галкой на двоих снимали квартиру, пропадали на нескольких работах и обе страстно мечтали о большой любви. Как-то я снимала лав-стори для будущих молодоженов. Ранняя осень, желто-рыжие охапки листьев, чернеющая геометрия кленовых стволов на фоне еще прозрачного неба. Красота. Пара молодых в куртках одинакового цвета, шарфы крупной вязки, объятия и поцелуи в лучах холодного солнца. В общем, все как полагается. Пока мы с клиенткой собирали кленовый букет и присматривали нужное дерево для фона, ее друг отбежал к дороге и поздоровался со своим знакомым. Тот сидел за рулем новенького Ауди с опущенными стеклами. Парень был в темных очках, наполовину скрывавших лицо. Но я заметила, вполне симпатичный. «Мне мужчины такого типа всегда нравились. Высокие, видные, сильные, внешние и самодостаточные. Такой придет в твою жизнь и спасет от дракона, вызволит из башни». Так мне казалось. «Мира, там мой друг, он хочет с вами познакомиться. Можно я скину ему ваши контакты?» – спросил вернувшийся жених. «Можно». Легко согласилась я. «Мне хотелось, чтобы незнакомец оставил свою машину и подошел к нам». Но он, получив сообщение от друга, поднял стекла, осторожно тронулся с места и уехал. «Ладно, значит, наше знакомство будет более романтичным», подумала я и продолжила щёлкать затвором. Но он не позвонил в этот вечер, не позвонил и на следующий. Я уже успела подумать, что его друг перепутал номер моего телефона или что-то случилось. Может, он заболел или внезапно уехал. Мало ли что могло произойти. Любые бедствия мира, но уж только не то, что он потерял ко мне интерес. На третий день он написал мне ВКонтакте. Позже признался, что все это время изучал мои страницы в социальных сетях. На фото я ему еще больше понравилась. Конечно, я же была фотографом. Входящее сообщение от Стаса Зверева. «Привет, видел тебя пару дней назад. Классно выглядишь». Я беспокойно ёрзаю на стуле, пальцы прилипли к мышке. Галка сидит рядом и грызёт ногти. «Я. Привет». «Не пиши слишком много», подсказывает Галка. «А то он сразу поймет, что ты на него запала». «Я. Спасибо». «Чего такая немногословная? Он подумает, что ты тупая». Зудит над ухом подруга. «Галя, иди чаю попей». Мне не хочется его ни с кем делить, даже с лучшей подругой. «Стас Зверев, пофоткаешь меня?» Я перестаю улыбаться. Он хочет только фотки, я ему не нужна. Но тут же загораюсь снова. А может, это просто предлог? «Стас Зверев, прогуляемся заодно, погода хорошая». Он будто чувствует мое замешательство. «Я?» «Да, конечно». «Стас?» «Мне много не надо. Пару фото». «Я?» «Тогда бесплатно. Подарок от фирмы». Полвечера я провожу, выбирая наряд. Ночью вспоминаю, что забыла зарядить батарею для фотика. Вскакиваю, спотыкаюсь со стул, разбиваю колено. Сонная галка бормочет во сне, что хочет кроссовки от Баленсиага. «Баленсиага». Дом моды основан испанским дизайнером Крестобалем Баленсиагой. Несмотря на то, что требовалось лишь пара фото, прогулка затянулась. Я снимаю, просматриваю кадры и тайком любуюсь его точёным профилем. Во время фотосессии Стас мало рассказывает о себе. В основном выспрашивает обо мне, говорит, что хочет знать о моей жизни все. Через день я посылаю ему обработанные фото. 30 штук вместо парочки. Объясняю, столько хороших, что не могла выбрать. Он благодарит, денег не предлагает, но зовет гулять снова.